Стал уговаривать ее Санчук: Будем в войнушку играть, а тебе анечка, хватит впечатлений, кровь людская не водится. Аня вспомнила, что эту же поговорку сказала ей Оля в кафе на гороховой. Она пыталась отговорить Аню от необдуманных действий, сравнивала ее упрямую натуру с бульдозером, танком, Оля даже предупреждала ее тогда, что второй раз спасти Аню не сможет, а вот смогла, спасла. «Кровь людская не водится, — говорят люди, — и все льют и льют людскую кровь. Сколько будет еще продолжаться этот ливень? А может, в мире происходит круговорот крови наподобие водного?» Может, этот процесс бесконечен? Пока существует наша планета, кровь будет проливаться, испаряться, растекаться. Как же так? Если человек способен по глупости, специально того не желая, изменить климат на планете, продырявить озоновый слой, разрушить биосферу, так неужели, собрав всю свою волю, применив весь свой ум, хитрость, смекалку, в конце концов дождавшись вдохновения, он не сможет остановить кровь? Господу Богу помолюсь, Иисусе Христе поклонюсь, Богородица Божья Матерь, приступи, поможи Оле, кровь замолите. Бежала мурашечка через колоду, Несла ведром воду, вода разлилась, у Оли кровь унялась. — Ребята, возьмите меня с собой, — попросила Аня. — Я в ОМОНовском автобусе посижу, зато я сразу его опознаю. Договорились? Тогда не будем терять время. — Баба бредит, да черт ей верит, — пробормотал Корнилов. — Ладно, поедешь с нами. — Михась, это же моя поговорка, — обиделся Санчук. — Это же плагиат. Я же не повторяю за тобой всякие там самурайские выражения, типа «выстрели из пистолета без пули и жди, когда твой враг прозреет, что у тебя не все дома». Такое чувство испытывают пассажиры когда поезд вдруг остановится посреди перегона, не говоря уже о туннеле метрополитена. Люди нервничают, с каждой минутой нарастает беспокойство, а ведь почти ничего не изменилось. Вагон перестал покачиваться и стучать, не мелькает за окном свет или темнота, но люди беспокоятся так, будто сердце у них остановилось. Сейчас Аня испытывала что-то подобное. Ей казалось, что она находится в застывшем посреди туннеля вагоне. Это было похоже на китайскую пытку, терзающую не тело, а психику. Ей нужно было хоть какое-то движение, даже его подобие, хотя бы ходьба по вагону. Ей казалось, что стоит только смириться... Откинуться на спинку сиденья, Безвольно отдаться покою и тишине,